Глава четвертая. Зима-весна 1917 года. Все-таки мужской приличный костюм – адское изобретение. Не везде ведь во Френче оценят. Жилет этот дурацкий, годный исключительно для ношения часов. Воротничок жесткий, галстук, удавка. Ткань совсем-совсем натуральная, вроде гуд, а нет. Полчаса поносил, и все мятое, через месяц вытертое, а через год лоснящееся. Оденешь — стоит колом, отчего здешний покрой весьма замысловат. В карман ничего толще записной книжки и тяжелее портсигара не положишь — выпирает. Даже не такой отвратный, как автохтонный, а несколько усовершенствованный по моим наметкам вариант — очень неудобная для меня вещь. Двадцать лет в нем. Вместо свитеров, джинсов и футболок. А все потому, что солидный инженер. Иного не поймут, с общественное мнение. Да елы-палы, у нас революция или где? Я революционер или погулять вышел? Почему я до сих пор таскаю этот чертов костюм тройку? Обществу вынь да полож галстук и жилет? Ладно, ща я вам выну и положу. С этими мыслями и пачкой рисунков я выкроил время и добрался до Ломановой. Концепцию штанов-карго Надежда Петровна оценила, немного доработанный френч удивления не вызвал, а уж зимний бушлат, разве что на меху, лежал более-менее в русле традиции. Мерки мои у нее были, кройки шитья на два дня, но я просил не торопиться, поскольку дел по горло, и когда я смогу забрать, не знаю сам. Отдел да, дел выше крыши. У нас выборы в учредительное собрание назначили. Агитация и пропаганда в полный рост. Дня не проходило, чтобы на митинге глотку не драть. А еще постоянные согласования и пересогласования списков, листовки и прочее издательство. Плюс обычная текучка. Город-то ждать не будет. Его надо кормить, поить, охранять и обихаживать новая структура новые люди новые проблемы комиссии и подкомиссии совета коммунальные вопросы милиция подготовка инструкторов для всей страны и внезапно еще один головняк телеграфисты выяснилось что кое где чиновники почтового ведомства попросту саботировали отправку сообщений советов приходилось их заставлять силком и буквально стоять над душой а в этом случае очень полезно иметь под рукой людей умеющих управляться с телеграфным аппаратом и читать депеши. Ну, чтобы господа-саботажники не вильнули. Вот на базе радиотелеграфных рот радиоцентра на Ходынке и телеграфной мастерской Московской-Рязанской дороги развернули дополнительную подготовку. Заодно наиболее продвинутых начали учить на радистов, хоть и не особо нужно пока. Но при плохом раскладе, которого очень хочется избежать, у нас впереди гражданская война, А связь есть основа управления войсками. Станции «Норд» в наличии, кадры наработаем, не помешает. Так что забрал заказ я только через полторы недели, и теперь красовался перед зеркалом в губернаторском доме, занятом под Моссовет. А что, самый центр, опять же, насквозь наша городская милиция в трехстах метрах, теоретически даже докричаться можно». Но мы на всякий случай организовали дублирующий канал. Флажный семафор от массовета через дом Нернзея до милиции. А то вдруг найдутся сообразительные мятежники и захватят телефонную станцию. А костюмчик вышел что надо. Тонкий брезент или парусина, не знаю как точнее. Крашенный в армейский зеленый цвет. Штаны с большими боковыми карманами, заправленная в них гимнастерка. Тоже с карманами на груди, трикотажная фуфайка, ну не тельняшку же мне в самом деле при моей морской болезни носить. А вместо пиджака куртка аж с шестью карманами. Закрыл гештальт, называется, почти на 70-м году жизни. Еще когда в школе учился, у нас одному пареньку родители из Анголы кубинскую форму привез. Вот я, по мотивам и рисовал. Разве что камуфляжных тигровых полос не стал наводить, ни к чему это пока. Все, налюбовался и хватит. У нас тут неожиданная оберрация всплыла, предвыборная поддержка кадетов оказалась больше ожидаемой, хотя вроде нещего, землю они не обещали, про окончание войны ни гу-гу, от событий в царском не отмылись, и агитационной литературы кадетской море, хотя наши печатники ни слом, ни духом а кроме наших других, почитай, нет. Вот пожалеешь, что у нас нет института Гэллопа или Левада-центра, чтобы опросить тысячу-другую человек, обработать результаты и выдать причину. — Ух ты! Это где ж такую форму дают? — в дверях стоял Савенков. — Приехал. Как там в Питере? — О временных так себе, у Корнилова получше, у наших хорошо. Но ты не сбивай, где взял. — Где взял, где взял. — Купил. Ломанова сшила. — Сам придумал. Борис пощупал материал и обошел меня со всех сторон. — Ага, давно хотел. — В чем соль? — Не жмет, не тянет, карманов много. Я вон даже свою сумку забросил, все и так помещается. Материал недорогой, не жалко испачкать, отстирывается легко. — Хм, здорово смотрится. Может, мне тоже такой завести? не тебе кавалерийскую шинель надо, пол подметать. — Зачем это? — подозрительно осведомился Борис. — Ну, ты же за нашу разведку и контрразведку отвечаешь. — Не понял, как это связано. И охлопнул его по спине. — Никак, дурака валяю. — Так что там в Питере? Приказ о переобразовании округа во фронт правительство утвердило: Сейчас там кадры туда-сюда тасуются. Корнилов теперь главкопед в силу входит. В штаб фронта подбирают, так сказать, дей на близких. А часть наших симпатизантов выпер, их главный штаб пригрел. — Что, всех? — Контрразведка округа почти вся к Болдыреву ушла. На ее место новые люди. — Кстати, ты одного знаешь? — ухмыльнулся Савенков. — Кожин! Бывший полицейский пристав. — Жив, Курилка. А я думал, что тогда на вокзале обознался. — Но ты хоть информаторов в штабе фронта оставил? — Обижаешь. Откуда я тогда все это знаю? — Отлично. Тогда к тебе еще дело будет. Вернее, не дело, просто ситуация странная. Может, по твоим каналам прояснится? И я посвятил товарища Крамера в предвыборную ситуацию с кадетами. Боря поржал и выводил из своего портфеля папку с бумагами, порылся в ней, нашел и протянул мне листок. Оказывается, питерские печатники уже неделю, как сообщили в Петросовет, о дивном финте прогрессивного блока. Эти ушлые ребята из Думы наложили лапу на первую государственную типографию, на ее экспедицию и почтовые права. Для понимания, эта громадная типография занимала целый квартал и обеспечивала издание всех правительственных документов, а также их рассылку по всей империи. И теперь кадеты печатали там свои материалы за спасибо и точно так же бесплатно распространяли их по всей стране. Тонны, буквально тонны литературы. Причем вне очереди и за государственный счет. А мы-то голову ломали. Ай, молодцы кадеты, ай, ловко. Давай, бурем, срочно собирая все по делу, в особенности накладные на печать и рассылку с подписями. Сотрудников опрашивать? Обязательно. Тоже под запись, с понятыми, чтоб все честь по чести. У тебя по земгору материал есть? У меня на них два шкафа материалов. Тогда так. — Выбери из них те, где замазаны кадеты. — Да там во всех кадеты, — хмыкнул Савенков. — Тогда выбирай самые вопиющие. Всю подборку Андронову и материалы по типографии тоже. — Топить будем? — Это хорошо. А то воруют как не в себя. — Вот именно. Раскрутим газетную кампанию на тему, что крадут даже больше, чем при царе. Борис доложил еще про деятельность «Новообразованной чрезвычайной следственной комиссии для расследования противозаконных по должности действий бывших министров и прочих высших должностных лиц как гражданского, так и военного и морского ведомств, куда он командировал троих своих ребят. Там же работало и несколько адвокатов из правозащиты, так что мы имели полное представление о следствии и даже копии протоколов». — Степаныч, Степаныч! — Да что ж такое, ни минуты нельзя спокойно поработать. — оторвался от наших бумаг Баландин. — Что еще стряслось? — Авдеевский! Нашу землю режут! В кабинетик ввалился растрепанный мужичок из многочисленного клана Рюмкиных. Судя по виду, его уже потрепали в разборке. У картуза треснул козырек, а правый рукав пиджака держался на нескольких нитках. — Где режут? Сколько их? Подробнее я мимо ехал зачистил вестник глядь за колькиным ручьем где наша луга авдеевских человек двадцать и что а то Соженью меряют голдят я к ним сунулся Накостыляли! костыляли гряд земля теперь общая а у нас избыток ты власть давай разбирайся выпалев все рюмкин сразу успокоился уселся в углу на стул и принялся безуспешно прилаживать рукав к пройме Прочитай, что в таком виде домой не покажешься, клавку убьет. Мы с Васей переглянулись. — Все вокруг артельное, все вокруг мое. Это кто там у тебя такой умный, Вася? — Единоличники, — скривился председатель уездного совета. Когда строилась плотина Можайской ГЭС и проходил перенос деревень, Союз артелей выкупил несколько имений и отселил туда тех, кто ни в какую не соглашался вступать. И через полосицы поменьше, и дряск с переделом земли тоже. Причем Авдеевским тогда прирезали по одной-две десятины лишку, и весь процесс прошел на ура. А вот сейчас, глядишь ты, они года два тому сами хотели артель создать, да только перегрызлись все. А сейчас на чужое очень даже собрались. Ладно, надо ехать разбираться. Так как, в Москву или со мной? С тобой, Вася, с тобой. Поехали, макнемся в гущу народной жизни. Гуща тем временем заваривалась все круче. Ремкин по дороге в совет разнес весть, и на Колькин ручей бежали, ехали и валили участники с обеих сторон. У ближайших к месту событий избы, не разбирая, где артельные, где авдеевские, уже разметали частоколы, оставив только сиротливые и тонкие жердины. Две гудящие толпы пока стояли напротив и переругивались, поминая старые обиды, реальные и выдуманные И если артельщики выглядели более-менее однородно, то вот авдеевские наглядно демонстрировали классовое расслоение в деревне. Несколько справных хозяев заметно выделялись одеждой на фоне тех, кто победнее. За прошедшие после переселения годы самые умные либо разорились в конкуренции с артелями, либо свои наделы продали сразу. Те же, кто переселялся, имея какой-никакой капиталец, пускали его в рост, понемногу выкупали участки умников, а их самих нанимали батрачить. Именно так все и происходило в моей истории. Именно так произошло бы и здесь нераскрутимое артельное движение. И вот сейчас передо мной встала картинка в буквальном смысле противостояния старого и нового образа жизни. Да ваши коровы нам посевы сколько раз травили, а вы наш покос захапали! Высоким голосом завопил батрацкого вида мужик, которого явно подначивал стоявший чуть позади справный. Как же у тебя покосу-то, шиш до да заваленка! А вы зажрались, голь кабацкая! Кто начал драку, я не углядел, но вспыхнула мгновенно, взметнулись колья и пошла потеха. — Стой, стой! — заорал Баландин и кинулся разнимать. — Куда, Степаныч? — попытался его остановить один из артельных. Месились в полную силу. Одни уже размазывали по лицам юшку и с ревом лезли обратно в свалку, другие, наоборот, вываливались и, боюкая свернутую челюсть или отбитую руку, брели в сторону. А уж выбитых зубов, наверное, и не считали. Баландин безуспешно метался между стенками, оттаскивая и распихивая до тех пор, пока не получил колом по голове и не упал на землю. — А, падла! Совет, твою мать! — гаркнул мужик в новой рубахе и саданул Васю сапогом под ребра. Это был край. Во всех деревенских драках, до какого бы ожесточения они не доходили, лежащего бить за западло. Ребра там поломать, глаз подбить, череп проломить колом, а то и убить насмерть, но только не бить упавшего. «Лежачего — Лежачего! — взревели артельные. Грохнул выстрел, потом еще... — Назад! Все назад! — орал я, потрясая, задранным в небо кольтом. — Кто сунется, пристрелю! Бивший Васю мужик с белыми от бешенства глазами осклабился и шагнул ко мне. Пустая эта идея, братан, приходить с колом на перестрелку. Я опустил ствол и бахнул в полуметре у него над головой. Мужик вздрогнул, остановился... Пелена безумия в его глазах сменилась осмысленным выражением, и он со злостью шваркнул кол об землю. Сзади скрипнули тормоза, из кузова ОМО посыпались сторожа артельных складов. Еще минут через пять заполошный Рюмкин бегом пригнал из Михайловского взвода работавших в селе военнопленных. Немцы довольно быстро навели Орднунг, растащили побитых и даже повтыкали колья на место в ограду. Васю и еще трех пострадавших увезли на грузовике в больничку. Я отправился следом. Больше всех проведение выборов в учредительное собрание оттягивали как раз те, кто эти выборы декларировал. Кадеты, взявшие власть временно, совершенно не желали с ней расставаться и затягивали процесс как могли надеясь с помощью административного ресурса получить до выборов более прочные позиции. Ресурс-то у них был, вроде той же государственной типографии, а вот с опорой внизу дело обстояло куда хуже. Кадеты были широко представлены на Дону и Кубане, но у казаков и свои мысли насчет будущего устройства имелись, и потому рассчитывать на них всерьез конституционные демократы не могли. По всей же остальной стране низовые органы власти именовались советами, с редкими вкраплениями земств. И в советах преобладание союза труда было подавляющим, за исключением Армении, Азербайджана и нескольких областей Туркестана. Там приходилось сотрудничать с местными националистами, кои все по нынешней моде именовали себя демократами. Так что было у нас даже не двое власти, а полутора власти, поскольку из кадетов полноценной власти пока не получалось. И оттого попытки временного правительства затянуть с выборами результата не дали. Создать особое совещание для подготовки проекта положения о выборах в учредительное собрание? Да зачем же? Вот правозащита подготовила проект. Вы не согласны со всеобщими, равными и прямыми выборами или с тайным голосованием? Ах, согласны! Тогда в чем же дело? Придраться в проекте было не к чему, все демократические хотелки были нами вписаны без изъятий. Никаких ограничений по вероисповеданию, сословию, полу, имуществу и так далее. Женщинам предоставлено право голоса, и молодежи с двадцати лет, и даже солдатам. Ах, это неожиданно, надо еще обдумать. Хорошо, тогда низовые советы тоже берут паузу, пока вы думаете. Разбирайтесь там с городским хозяйством самостоятельно. И гарнизонный совет считает необходимым снять охрану ставрического дворца, а то караул сильно устает. Приперли мы кадетов к стенке со всех сторон. Да еще газетная компания о зашкаливающем воровстве им подгадила. Так что договорились. Выборы срочно и, самое главное, никаких зарубежных кредитов без одобрения Петросовета и Моссовета. А то знаем мы хоть день домой. Раздадут обязательства, профукуют полученную, а мы отдувайся. На голосование отвели две недели. Страна большая, до глухих уголков не сразу и добраться можно. Зная за кадетами склонность к мелкому жульничеству, мы продавили институт наблюдателей, куда записывали иностранцев, представителей партий и вообще известных на местах людей с хорошей репутацией. Союз труда вообще действовал подчеркнуто честно. Хотя при моих-то знаниях, выборных выкрутасов святых 90-х и позднее, набрать 146% как два пальца об асфальт. Тех же партий спойлеров спойлеров создавать в проблемных областях пусть выбирают между, скажем, партией народной свободы, партией демократов-конституционалистов, партией конституции и демократия и народно-демократической свободной партией, не говоря уже о каруселях, голосовании в воинских частях. Вбросах бросах бюллетеней и прочих грязных технологиях. Но зачем пачкаться, если нас обойти некому? Ага, не соблазняй малых всех. Не надо тащить в это время всякую дрянь. Пусть оно подольше останется таким же неиспорченным. На выборы я приехал в Екатеринбург, несмотря на то, что избирался в Москве. Просто так решил исполком. Все его члены разъехались по крупным городам в помощь местным практикам. Чисто руку на пульсе подержать, и чтобы было кому оперативно принять решение в случае чего. Ленин в Питере, Чернов в Самаре, Муравский в Одессе и так далее. А я вот на Урал, в сопровождении трех бойцов Красина. Только в Белокаменную никого не снарядили, тут и так все под контролем, есть кому проследить. М да сколько я по стране не ездил? Почитай лет пятнадцать? Со времен кругосветки за пулеметами? Последние годы все в Москве, да в Питере. На крестьян смотрел, в образцово-показательном Можайске. На рабочих, в образцово-показательном Симонове. Знать, что в стране делалось, по рассказам и докладам, это одно. А вот так, своими глазами. Россия, как говорится, с за не заканчивается. Она там только начинается. Во всей красе и со всеми язвами. Но сколько же всего изменилось. Вот завод новый, вот мост красивый, вот мачты шуховские, склады артельные, элеваторы в цветах Центросоюза, рабочие поселки. И там же рядом неухоженные города, разбитые дороги и вечные кривые заборы. Гордость за то, что так много сделал, оторопит того, как много еще надо сделать. Что там заборы? Когда через Волгу на восток всего два моста, в Сызрани и Симбирске. Ну ладно, три, еще Романовский, в Казани. Но в Казани ветка заканчивается. Железку на Екатеринбург когда еще дотянут? Так что мост ведет в тупик. А в Твери вообще в другую сторону. Да и Волга там всего метров 100-150. А в среднем и нижнем течении, где от берега до берега километр не редкость, всего два, два моста. Ни в Царицыне, ни в Саратове нет железнодорожного перехода. Даже в Нижнем нет, хотя, казалось бы, торговая столица России. Еще есть паромные переправы, но этого для Урала, Сибири и Дальнего Востока мало. Или взять Туркестан. На весь край одна, однопутная дорога. Строить и строить. Надо, кстати, собирать инженеров, экономистов и академиков, У них же там целая комиссия по изучению естественных производительных сил страны есть. Пусть садятся за планы развития. Гейлро там какое, пятилетки-семилетки, мосты-дороги. Инфраструктуру поднимать, ключевые заводы. На все на это сколько народу потребуется. Как раз тех, кто с фронта вернется, или кого из деревни выдавят. Это ж какой ресурс. Вот и направить их на большое дело. Заодно школы вечерней развернуть. Хороший рывок сделать можно, только денег под него найти надо. Примерно это мы и обсуждали с Черновым. Он ехал до Самары, а я дальше через Уфу на Челябинск. Виктор весьма воодушевился перспективами, но при этом не терял связи с реальностью. Среди прочего, его волновало, что будет дальше с партией эсеров и с гражданином Романовым. С партией понятно, его детище, самая многочисленная часть союза труда, что неудивительно. Партия крестьянская же, крестьян в стране большинство, вот и численность. И вот эта крестьянскость выявила нежданную проблему – левый и правый уклоны. Я чуть не подавился, когда Чернов их так назвал, но зато ясно, откуда ноги растут. Леваки – это те, кто мог бы в комбедах зажигать радикальная беднота а правые кулачье сельская буржуазия опора всяких потенциальных директорий и комучей и все мы пока что вместе но очень скоро все поменяется я бы виктор михайлович по старинному нашему рецепту это движение возглавил лично а нет вы имеете в виду подготовить и провести раздел чернов простецкий почесал в затылке Кого поумнее переубедить, перетянуть? Именно. А всех неуправляемых и буйных выделить сперва во фракции, а там дальше видно будет. Подумаю, подумаю. А с царем что? Так нет у нас царя, отрекся. Не ловите меня за язык, Михаил Дмитриевич. Не первый год друг друга знаем. С бывшим царем, естественно. А что с ним? Сидит себе в Екатеринбурге, вокруг охрана, рядом набережная, советы, казармы. Дочек к нему недавно привезли, да вы сами знаете. Говорят, Николай после событий в Царском посидел. Не знаю, приеду, посмотрю».